из тысячи сынов в горло. Его великолепные доспехи уже покрылись брызгами крови из разбитого лица, а покачнулся, державшие древко алебарды руки ослабели. Медведь вырвал оружие и отбросил в сторону. Хавсер проворно пригнулся, когда окровавленный клинок пролетел у него над головой. Схватив советника одной рукой за нагрудник, а второй за голову, медведь открыл его шею и уже наклонился, сверкая оскаленными зубами. Нет! закричал Хафсыр. Готовый разорвать горло врага и прикончить жертву, медведь зарычал, словно леопард, и взглянул на Хафсыра. Золотистые с черными точками зрачков глаза волка потемнели от боли, боли и еще какого-то чувства. «Не надо!» — закричал Хафсыр, просительно протягивая руку. «Он нужен нам живым! Живой он послужит нам доказательством, а мертвый только еще раз докажет нашу агрессивность!» Медведь немного ослабил хватку и приподнял голову, все так же свирепо блестя оскаленными клыками. Он нанес еще один жестокий удар и швырнул Омона на базальтовый пул. «Оружие!» — потребовал он. Хофсер выхватил свою секиру и бросил медведю Воин ловко схватил древко правой рукой, опустился рядом с советником на одно колено и выбил на его нагруднике оберегающий символ. Советник тысячи сынов закричал он с безумной яростью забился в конвульсиях так что оттолкнул от себя медведя в припадке бешенства его кулаки и ноги колотили по полу кровь и плазма из разбитого лица попало ему в рот и вопли превратились в сдавленные всхлипывания когда конвульсии достигли пика из него с шипением вырвался отвратительно вонявший столб энергии и разошелся в воздухе темными струйками дыма дрожа и забывая омон поднялся на ноги Исковерканное медведем лицо продолжало истекать кровью и другими жидкостями. Судороги не прекращались, словно в нервном припадке. Он обхватил себя руками и, пошатываясь и спотыкаясь, бросился бежать по галерее. Медведь вскочил, намереваясь пуститься в погоню, но кустодий, уже оправившийся от колдовского наваждения, его остановил. Золотые доспехи кустодия покрылись бесчисленными царапинами. "Подожди", сказал он медведю. Я известил своих собратьев. Кустодос перекроют верхние галереи. Он не сумеет скрыться. Сестры безмолвия заставят его замолчать, и мои братья его поймают. Я сам его поймаю, — настаивал медведь. Не надо, — решительно возразил Кустодий. Он посмотрел на Хафсера. Я прошу прощения, я тебя подвел. Хафсер покачал головы. Он подошел к парапету и заглянул внутрь жерла вулкана. Далеко внизу, как ни в чем не бывало, продолжался Великий Совет. Никто из присутствующих на нем не заметил яростной схватки, только что завершившейся на верхней галерее. К Хафсыру подошел Аунхель Винтер. Его лицо было бледнее, чем обычно, словно жрец целый год провел без пищи и света. Он снял перчатки силовых доспехов. Кожа под броней покраснела и вздулась пузырями. Жрец тоже заглянул в чашу амфитеатра необходимо срочно направить донесение императору сказал он обращаясь не к хафцеру а кну Таврамахиану и медведю он продолжал смотреть на яркую фигуру на возвышении и взъерошенного гиганта продолжавшего свою речь с деревянной кафедры неважно какие аргументы приведет алый король этот случай не может не повлиять на решение повелителя человечества это самое тревожное происшествие в моей прежней жизни С некоторым вызовом ответил ему Хафсер. В нем сильнее всего проявилось зло. «Ты сам знаешь, что это не так», — возразил длинный клык. «В своем сердце ты это сознаешь. Ты сам себе противоречишь». Хафсер резко проснулся. На одно ужасное мгновение ему показалось, что он опять в библиотеке или на снежной равнине вместе с длинным клыком, а может и во дворе особняка горящего города безмолвия. Но это был только сон. Он снова лег, стараясь успокоиться, выровнять дыхание и унять лихорадочное сердцебиение. Всего лишь сон, всего лишь сон. Хофцер сел на кровати. Он чувствовал себя усталым и измотанным, как будто после кошмара или наркотического забытия. Мышцы рук и ног побаливали. Это было обычное состояние, вызванное искусственной силой притяжения. Сквозь ставни в комнату пробивался золотистый свет, сглаживая шероховатости и придавая помещению теплый, уютный вид. Послышался электронный звонок. «Да», — отозвался он. «Сэр Ховсэр, уже пять часов», — произнес негромкий голос сервитора. «Спасибо». Он сел в кровати, он чувствовал себя одеревеневшим и очень усталым Давно ему не было так плохо, и нога опять разболилась «Может, в тумбочке у кровати найдутся обезболивающие средства Он доковылял до окна и нажал кнопку подъема жалюзи. Послышалось негромкое гудение, и в комнату хлынул золотистый свет. Он выглянул. Из окна открывался потрясающий вид. Солнце, испускающее золотые лучи, только что поднялось над горизонтом. Перед ним во всем своем великолепии раскинулась террая. За чертой уходящего терминатора он видел ночную тень и освещенных ульев. С другой стороны под солнечными лучами простирался голубой океан и бело-кремовые купы облаков, а внизу, мерцая огоньками, величественно проплывала суперорбитальная станция. Он увидел отражение своего лица, освещенного солнцем. «Старик! Какой старый! Какой старый! Сколько же ему лет? Восемьдесят!» Он содрогнулся. Этого не может быть. На Фенрисе его изменили. Они... Вот только на Фенрисе он еще не был. Он еще не покинул Терру. Наслаждаясь золотистым светом, он посмотрел на свое испуганное лицо. И вдруг заметил лицо другого человека, стоящего у него за спиной. Его охватил ужас. «Как ты мог здесь оказаться?» Воскликнул Хафсер и проснулся. «С кем ты разговаривал?» спросил агвай со своими с нами ответил оун хельвинтер они становятся все громче хафэр сел они находились в зале под тихой комнатой на стенах плясали сполоххи пылающие магмы было нестерпимо жарко от дымной духоты он задремал этот сон вероятно стал попыткой разума и тела преодолеть последствия ужасной схватки с чернокнижником из тысячи сынов В комнате собрались почти все воины Тра, а также волки Изон и фиф Его поймали? — спросил Хафсер. Хельвинтер посмотрел на него и покачал головой. Он осторожно накладывал целебную мазь на обожженные руки. Судя по тому, что Хафсер видел раньше, его плоть восстанавливалась с невероятной скоростью. — Он ускользнул в тень, — сказал Хельвинтер. — Безмозглые кустодос его упустили, — добавил Скарсен. «Теперь это уже не имеет значения», — пророкотал новый голос. «Никакого значения». В зале появилась огромная фигура короля волков, освещенная неяркими уцветами пламени. С обеих сторон от него встали удивительно хрупкие на вид женщины с длинными мечами на плечах. Он подошел ближе, и все, включая Агвая и Владыку Гуннов, почтительно склонили голову мерцающие отблески осветили половину его лица широкую усмешку и неестественно длинные клыки в его голосе как и всегда слышался утробный рык император принял решение объявил он глава двенадцатьия ну что тебе понравилось казани спросил хавсыр я развлек тебя отвлек твои мысли «Это было довольно интересно», — сказал длинный клык. «Но это не лучшее из твоих сказаний». «Нет». «Уверяю тебя, это лучшая моя история», — сказал Хафсер. Длинный клык покачал головой. С его бороды сорвались капельки крови. «Нет, у тебя будут более увлекательные сказания», — сказал он. «Да и сейчас это не самое лучшее из тех, что ты знаешь». «Нет, только не это. Не это воспоминание. Ты все время к нему возвращаешься. Мы должны миновать его. Это самое тревожное происшествие в моей прежней жизни», — с некоторым вызовом ответил ему Хафсыр. «В нем сильнее всего проявилось зло. Ты сам знаешь, что это не так», — возразил длинный клык. «В своем сердце ты это сознаешь. Ты сам себе противоречишь. Уже лучше».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 Послышалось негромкое гудение, и в комнату хлынул золотистый свет. Он выглянул. Из окна открывался потрясающий вид. Не обращай внимания на вид из окна. Кому он интересен? Ты видел его раньше и не раз. Видел во сне и в жизни. Он тебя отвлекает. Сосредоточься. Солнце, испускающее золотые лучи, только что поднялось над горизонтом. Перед ним во всем своем великолепии раскинулась терра. За чертой уходящего терминатора он видел ночную тень и созвездие освещенных ульев. с другой стороны под солнечными лучами простирался голубой океан и бело кремовые купы облаков. а внизу, мерцая огоньками величественно проплывала суперорбитальная станция Роине.е орбита пролегала под платформой на которой он находился. И это была... все это неважно, неважно, Остановись на этом моменте, сосредоточь свои мысли на этом воспоминании. Эта часть самая важная. Лемурия, да, точно, Лемурия. Роскошный номер на нижнем уровне платформы Лемурия. Хафсер перевел взгляд на стекло. Он увидел отражение своего лица, освещенного солнцем. «Ты отвлекаешься. Не смей отвлекаться. Не обращай внимания на свой внешний вид. Это сон, воспоминания. Важно только то, что у тебя за спиной. Обернись, посмотри назад, сосредоточься. Кто там сзади?» «Старик. Какой старый, какой старый. Сколько же ему лет? Восемьдесят?» «Восемьдесят стандартных лет?» Он содрогнулся. «Этого не может быть. На Фенрисе его изменили. Они...»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 Хафсыр застонал. Он весь покрылся потом, сердце неистово билось. В нос ударили терпкие запахи травяных притираний и краски. — Ты видел? — спросил Аунхель Винтер. — Нет, — ответил Хафсыр. — Ай, мне очень жаль. Жрец пожал плечами. — Мы попробуем еще раз, завтра или сегодня ночью, если ты сможешь. — На этот раз я был совсем близко, — сказал Хафсыр. То есть сегодня я повернулся раньше, я изменил свои воспоминания, я вел себя по-другому, я развернулся, но все-таки не успел. В следующий раз, не скрывая своего разочарования, произнес Хельвинтер. Сквозь безмолвные лесные заросли они поднялись к скалам, возвышающимся над высокогорной станцией. Такую двухчасовую прогулку они совершали каждый день уже на протяжении недели. Погода стояла прохладная, и если они выходили рано по утру были заметны следы заморозков. Серые и светло-коричневые камни скал покрывали пятна зимнего лишайника, пурпурные, голубые и красные. Грубые, как наждачная бумага, и мягкие, словно кротовый мех. Аунхельвинтер утверждал, что уединение в скалах способствует концентрации мыслей и усиливает внутренний взгляд. Здесь не было слышно ничьих голосов и шума повседневной жизни. Кроме того, на Тардии, где люди жили только на высокогорных станциях и исследовательских базах, на человеческие нити не могло повлиять ни наследие виктов, ни призрачные воспоминания. И еще Хельвинтру нравился холод. Тардия даже в своих полярных областях не могла сравниться с грозным величием зимнего Фенриса. Но жрецу пришлась по вкусу здешняя бодрящая прохлада и вылетающая изо рта облачка пара при дыхании. Хельвинтер стал собирать склянки с мазями, талисманы и прочие атрибуты, разложенные на обломке скалы, выбранном для сегодняшнего сеанса. Плоский невысокий камень был достаточно большим, чтобы хафсер мог растянуться в полный рост, словно на кровати, и весь был покрыт голубоватым покрывалом мха. Хафсеру мох напоминал ветхую бархатную подкладку осетинской молельной шкатулки или старой игровой доски. Жрец пришел в своем обычном облачении из шкуры кожи. Его голову, грудь, плечи и руки полностью закрывала черная лоснящаяся кожа с бесчисленными узелками. Длинные белые волосы были залиты лаком и торчали из-под маски на затылке С-образным хвостом. Устрашающая маска с дьявольским оскалом предназначалась для отпугивания виктов. Хофсер тоже оделся в кожу, но его темно-коричневый костюм был более простого покроя, а маска закрывала лишь половину лица. Путь от Никеи до Тардии занял 26 недель и он воспользовался этим временем для того, чтобы научиться работать со шкурами и кожей. Воины Тра время от времени показывали ему различные приемы, осматривали его поделки и предлагали варианты украшений. Хофсер даже начал пробовать основы вышивки узелками на левом рукаве, но остальная часть кожаного костюма оставалась еще совершенно гладкой. Хельвинтор, собрав свое имущество, присел на край каменной плиты, широко расставив ноги и согнув спину его поза на мгновение напомнило хофцеру какое то земноводное на листе кувшинки но затем он разглядел нечто иное настороженный волк на скале спокойный и ну бдительный отдыхающий и наблюдающий за простирающимся внизу лесом хельвинтер вытащил из за пояса а там и стал чертить в амху на камне какие то символы хофцеру стало холодно он решил оставить жреца с его малопонятными манипуляциями свойственными всем гуди Любая пригодная для жизни планета создавала для его занятий куда более подходящие условия, чем закрытое пространство космического корабля. Хельвинтер старался не упустить ни малейшей возможности, представившейся во время короткой остановки отряда на Торди. На востоке в прозрачном небе мерцало и вспыхивало ранее невиданное на Торди созвездие. Таких звезд еще никогда не бывало в здешних небесах и больше, вероятно, никогда не будет это созвездие даже самые бесталланные годы не задумываясь сочли бы грозным предупреждением судьбы это были огни стоящих на высокой орбите кораблей ударная группа гиата шесть род шестого легиона вместе со вспомогательными судами значительная концентрация сил по меркам любого легиона особенно для этой эры когда великий крестовый поход разбросал остартес по всей вселенной а по стандартам шестого это и вовсе неслыханная сила Официально было сказано, что роты собираются на Тарди для консультации и пополнения запасов, но Хафсер был уверен, что дело не только в этом. Холод пробрал его до костей. Хафсер снял с пояса секиру и отправился вниз по склону, подальше от жреца, чтобы попрактиковаться в ударах и поворотах, которым учил его богудар. Он уже научился владеть оружием до такой степени, что пару раз удостоился похвалы Астертеса. Хофсер умел вращать секиру, разворачивать и выбирать углы наклона для ударов, блокировать выпады, перехватывать древко поочередно обеими руками и даже освоил двуручную хватку. В подражание блестящим мастерам вроде Медведя и Эртунга он даже освоил короткое быстрое вращение в одной руке, но Богудар его предостерег от этого приема. Слишком демонстративно, считал он, слишком большой риск выронить древко ради желания порисоваться. Бой на секирах был сложным и требующим немалых сил танцем. На вид он казался более грубым и упрощенным, чем фехтование на мечах. Но в некотором отношении владение секирой требовало большей ловкости, чем танец с мечами. Режущая кромка лезвия секиры способна нанести более тяжелые увечья за тот же миг соприкосновения с противником, чем меч. Бой на секирах состоял из взмахов и вращений, наступлений и уклонений, и выбора момента нанесения удара. Здесь требовалось предугадать поведение противника на 3 а то и четыре шага вперед, как при игре в регицит, а затем воспользоваться преимуществом, но не выдать своих намерений раньше времени. Необходимо было точно рассчитать, что произойдет между замахами поражением цели. Одна единственная ошибка могла привести к поражению в бою. Секиры лучше всего подходили для холодного климата поскольку могли использоваться не только в качестве оружия, но и для рубки льда и деревьев, и для разделки туш. Но искусство боя на секирах требовало способности к предвидению, и неудивительно, что оно достигло своих вершин в таких обществах, как фенрессийское. Предсказание будущего было необходимо для выживания на микроуровне, и потому широко культивировалось. Именно поэтому в стае были так популярны стратегические игры. Хофцер же, в свою очередь, провел в детстве немало времени за игрой в регицит с ректором Уви. Он вложил всю силу спины и плеч в развороты, и секира стала со свистом рассекать воздух. Интенсивные упражнения помогли ему согреться. Хофцер отрабатывал резкие развороты с последующим ударом и описывал оружием широкие восьмерки, как вдруг понял, что жизнь с волка Фенрика помогла ему усвоить основы принципов предвидения. Еще до того, как развернуться, он вдруг почувствовал, что надо остановить Секиру. Справа от него стоял Вюрдмастер. Отточенное лезвие, задержанное Хофсером Секиры, едва успело отклониться в сторону. «Пойдем!» — позвал его Вюрдмастер. «Скорее, иди за мной!» «Что?» «Быстро!» Выражение лица Вюрдмастера и в лучшие времена прочитать было нелегко. Его скрытность и, исходящая от его фигуры угроза заставляли людей чувствовать себя неуютно в его обществе. Впрочем, все рунные жрецы волка Федрика отличались суровым нравом и необщительностью. Но сейчас жрец часто моргал, а на его лбу выступила испарина. Хофсер без труда заметил, что Вюрдмастер чем-то взволнован и чувствует себя неуверенно. «Здесь опасно», — сказал жрец. «Надо предупредить Хельвинтра», — предложил Хофсер. Он оглянулся на склон, отыскал взглядом камень, на котором сидел Аунхельвинтер, но у рунного жреца Тра нигде не было видно. Хафсер вновь посмотрел на люрдмастера. Жрец прижал к губам указательный палец, схватил хавсера за руку и потащил к лесной опушке. Здешний лес состоял из темных клубневидных растений с кружевной листвой, похожей на потрепанные крылья умерших насекомых. За деревья их можно было принять только издали, по общим очертаниям. Некоторые растения с возрастом сильно раздувались и достигали колоссальных размеров. Проходя мимо них каждый день, Хавсер почти не обращал внимания на гигантов. Теперь, растерянный и испуганный, он оказался среди них и понял, насколько чуждыми кажутся ему эти растения. В воздухе пахло корицей и пылью. Землю покрывал черный слой гниющей листвы, и в солнечных пятнах между стволами толпились крошечные, не больше пылинки насекомые. Хофсер старался идти как можно тише, вспоминая уроки Багудары, но все равно шумел, словно мешок, который тащат по земле. Жрец двигался абсолютно беззвучно. Они остановились в тени огромного клубнедерева. Пронизанная прожилка Микрона свисала над ними, словно вдовья вуаль. Пыль с листьев попала Хофсеру в горло, и он отчаянно старался сдержать кашель. Вюрдмастер подтолкнул Хофсера вплотную к стволу. Кожица на огромном темном клубне была гладкой и блестящей, как на баклажене. Жрец жестом приказал Хофсеру спрятаться здесь, потом поднял голову. В тени листвы Хофсер едва мог рассмотреть вердмастера. Жрец Фиф, как и Хельвинтер, как и сам Хофсер, носил кожаную одежду, шкуру и моску Его шею обвивало тотемное ожерелье из бусины звериных зубов. Хофсер никак не мог понять, почему все эти вещицы при движении не издают ни звука. Вопрос постоянно вертелся у него в голове. Как глупо. Он был готов рассмеяться во весь голос. Почему же они не стучат друг от друга? В чем тут секрет? Вюрдмастер некоторое время стоял, поворачивая голову из стороны в сторону, вглядываясь в заросли и прислушиваясь. Затем присел на корточки рядом с Хофсыром и стал развязывать один из узелков своего ожерелья. «Мне известно, чем занимался Хельвинтер всю прошедшую неделю». Сказал Вюрдмастер: "Он получил на это мое благословение и советы. Для волка Фенрика крайне важно проникнуть в твою запечатанную память". Хавсерс глотнул и кивнул. Вюрдмастер снял с жирелья два черных пера и при помощи короткой серебряной проволочки стал соединять их с гранатовой бусиной и косточкой из человеческого пальца, вынутой из поясной сумки. Структура памяти оказалась очень прочной. Едва слышным шепотом продолжал вердмастер не прерывая своего занятия. «В ней много хитрости и зла. Хельвинтер докладывает мне ежедневно. Он расстроен. Сегодня он попробовал новый способ, новый путь к твоему разуму. Ты знаешь аду Хельвульфа?» Хавсер кивнул. Хельвульф был одним из старших в годе Хельвинтера, служившим вторым. Этот высокий ширококосный воин красил кожаные доспехи красной краской под цвет огненной шевелюры и бороды. «Сегодня Хельвульф шел за тобой». «Я его не заметил», — прошептал Хафсер. «Так и было задумано. Он оставался позади, вне поля зрения. И пока с тобой занимался Хельвинтер, он пытался тайно проникнуть в твои воспоминания с другой стороны». «И как? Что у него получилось?» Вюрдмастер покачал головой. Этого я не знаю, но около часа назад у меня возникло ужасное предчувствие, предостережение о каком-то несчастье, которое должно произойти в этих скалах, и я сразу отправился в путь. — Ты пугаешь меня, — шепнул Хафсыр. — Это хорошо, значит, ты отнесешься к моим словам серьезно. — А где Хельвинтер? — Когда я пришел, я увидел только тебя с твоей секирой. — Но Хельвинтер был рядом, — прошепел Хафсыр. Он сидел на камне, не дальше, чем в двадцати метрах от меня. Но в тот момент, когда я пришел, его там не было. Не мог же он просто исчезнуть. Он был чем-то занят, каким-то странным делом. Он прислушивался. Он тоже это почувствовал. Жрец закончил свою работу с амулетами и перьями. Сложив ладони вместе, он дунул в них, а затем резко поднял руки. В короне мелькнуло что-то черное. Хофсер услышал хлопанье крыльев а потом ему показалось, что наверху мелькнул ворон, хотя он прекрасно знал, что никакого ворона в руках вюрдмастера не было. «Что?» — начал он. Вюрдмастер жестом призвал к молчанию. «Теперь жди». Жрец прикрыл глаза, словно пытаясь сосредоточиться. Хофсер вдруг понял, что прислушивается к собственному дыханию. В лесу стояла странная тишина. Не было никаких случайных звуков, ни дуновения ветра, ни шороха, ни жужжания насекомых, ни шуршания падающих с клубни деревьев листьев. Затем неподалеку послышалось хлопанье крыльев. Сквозь кроны пробиралась какая-то большая птица. — Ты... ты сотворил ворону? — спросил Хафсер. Вюрдмастер пристально посмотрел на него. «Что — Что? — переспросил он шепотом. — Ворону! — Что это за слово, Скальд? — Ворона! «Ты имеешь в виду ворону?» — спросил жрец. «Я ведь так и сказал», — прошептал Хафсыр. «Но не на Ювике и не на Вургене. Ты назвал птицу, как ее называют на Терре». «Нет, я не... Помолчи». Вюрдмастер снова закрыл глаза. Хафсыр замолчал. Он снова услышал хлопанье крыльев, но теперь уже дальше. Он уловил еще один звук, слабый намек на то, что кто-то движется среди деревьев. Что бы это ни было, звук издавало существо большего размера, чем насекомое или мелкий лесной зверёк. Вёрдмастер внезапно открыл глаза. Я видел его, прошептал он, словно обращаясь к самому себе. Хёльда, какой же он огромный. Жрец посмотрел на Хафсыр. Поднимайся к скалам как можно быстрее и тише, и не оглядывайся. Вёрдмастер засунул руку под шкуру и достал небольшой плазменный пистолет он сразу же активировал его. Оружие в закрытых кожаной одеждой руках смотрелось странно чуждым и в то же время совершенно уместным. «Уходи!» — приказал он. Жрец повернулся и выскочил из тени огромного клубни дерева. Шкура взметнулась на его плечах широким плащом, и жрец размашистым плавным шагом двинулся в том направлении, откуда доносился непонятный звук. Через пару секунд он исчез из виду Хофсер немного помедлил, страстно желая, чтобы жрец вернулся. Но затем подхватил секиру и зашагал вверх, как ему и было сказано. Он проклинал каждый звук своих шагов, каждый шорох листьев и треск веток под ногами. Он чувствовал себя неуклюжим идиотом. Звук снова возник, не дав ему далеко уйти. Хофсер остановился и огляделся. Лес разделился на непроницаемую тень и полосы яркого света в лучах танцевали крошечные мушки. Подсохшие листья отбрасывали тени, похожие на окаменевшие крылышки. Звук донесся снова. Взмах крыльев, взмах крыльев где-то неподалеку. Легкое колебание лесных крон, скрип веток, еще один взмах. И вдруг тишина взорвалась шумом, яростным хлопанием, столь же частым, сколи неожиданным. Не дальше десяти метров от него закачался и затрещал подлесок. Хофсер низко пригнулся, держа секиру наготове Раздался короткий нечеловеческий крик. В нем слышалось утробное рычание леопарда. А потом откуда-то сзади, из глубины леса, донесся мучительный вопль боли. Хофсер понял, что это кричал вердмастер. Он выпрямился и развернулся. Жрец ранен, он в опасности, нельзя же... Он ощутил вибрацию звука и услышал хриплое горловое рычание хищника близко но не мог определить с какой стороны по спине от страха стекла струй капотта он поднял секиру готовясь нанести удар шагнул вперед обогнул массивный ствол клубни торчавшего из пыльного подлеска наподобие перевернутого гриба прижался к стволу спиной медленно очень медленно наклонился вперед и выглянул из-за ствола он увидел волка почти увидел это была тень Тень волка, или волк-тень. Огромный и зловещий, как кроваво-темное полуночное небо. Призрачный и мрачный, как предсмертное проклятие безумца. Он был виден в тени, но исчезал в лучах солнца. Хофсер всем телом чувствовал его грозное рычание. От страха в его сердце возник комок, вобравший в себя весь холод Фенриса. Почти волк что-то держал в зубах, какой-то блестящий черный сверток. Он бросил свою ношу на землю и спустил рычание, низкое, словно басовый вздох тотемного Байрана. Хофсер ожидал, что он сейчас повернется, повернется и увидит его. Он затаил дыхание, он вжался спиной в липкую черную кожу клубни дерева. Он ждал, ждал, ждал, когда челюсти сомкнутся на его теле, ждал, когда минует вечность, чтобы можно было снова вдохнуть. Почти волк опять издал протяжное рычание леопарда. Хофсер уловил шорох сухой земли и шелест листьев. Он рискнул бросить еще один взгляд. Почти волка уже не было. Он ушел, скрылся в темноте леса. Хофсер еще немного подождал. Потом, стиснув пальцами древко секиры, подошел к затаенной полянке, где стоял почти волк. В самой середине, на подстилке из опавших листьев, лежало то, что выронил почти волк комок изломанных черных перьев блестящих словно шелк это была ворона вердмастера она была мертва изувечена с почти откушенным крылом капли крови в полумраке поблескивали на перьях хитровее янтарными бусинками под перьями хитроумное изготовленное существо было тем же чем оно было с самого начала набором костей хофсер достаточно долго прожил среди волкафенрика чтобы понять что означал далекий крик вердмастера Симпатическая магия. То, что случилось с его шпионом, произошло и с самим жрецом. Хафсер выпрямился. Он постарался вспомнить, откуда донесся полный боли крик жреца. Попытался сориентироваться самостоятельно. Это оказалось нелегко. Сконцентрировавшийся внутри него страх был очень плотным и очень холодным. Словно ледник, он медленно скользил по пищеводу. Хафсер старался рассуждать как волк, как воин тара. Старался мыслить логически, словно обдумывая очередной ход на доске для Хнефтафла или на доске для регицида ректора Уви. Он немного разжал руки и позволил Секире скользнуть вниз, пока не обхватил ее у самого утолщения на конце. На Вургине эта боевая хватка называлась «Открытый укус». В этом положении руки располагались на самом большом удалении от клинка, что давало возможность действовать на дальней дистанции и нанести сильнейший удар. Такая изготовка считалась не самой утонченной для начала схватки. Но доведись ему снова столкнуться с почти волком, вряд ли стоит надеяться, что бой будет утонченным. Хофсер отправился в путь, шагая по пятнам света и тени под пологом листвы, похожей на крылья бабочек. Секиру он держал перед собой обеими руками. Вскоре он уловил еще один звук — дыхание, тяжелое дыхание человека, затрудненное дыхание раненого. Хафсер поднырнул под длинную ветвь и увидел крупное тело, лежащее в тени кривого клубни дерева. Это было Астартес в одежде из красной кожи. — Эада! — прошептал Хафсер, присев на корточке рядом с раненым. Эада Хельвульф открыл глаза и моргнул. — Скайд! — Он улыбнулся. Лицо Астартес исказилось от були, одежда местами потемнела от крови. Какое-то существо оставило на его боку и бедре глубокие раны. Ш -ш -ш, — Ш-ш-ш! — Меня достал волк! — прошептал Иада. — Выскочил, как будто из ниоткуда. Нечто его вызвало, нечто сегодня работает против нас. — Я это понял. Лежи смирно! — — Дай мне еще пару минут. Раны уже затягиваются, и кровеносные сосуды восстанавливаются. Скоро я снова встану на ноги. — Вюрдмастер ранен, — сообщил Хафсыр. — Я слышал его крик. Надо его отыскать. — И я не знаю, что произошло с Хельвинтром, — добавил Хафсыр. Ада ответил ему мрачным взглядом, давая понять, что тоже хотел бы знать, что случилось со жрецом. Хельвульф сдвинул кожаную маску. На белой коже лба и щек олели пятнышки крови. «Эада, о чем ты говорил? Что ты имел в виду, говоря, что против нас работает нечто?» Эада Хельвульф закашлялся и слегка поморщился от боли. «Хельвинтер и я пробивались в твои воспоминания, Скальд. Это мне известно. Представь свой разум в виде крепости, отлично защищенной, с высокими бастионами». Хельвинтер пытался проникнуть внутрь через главные ворота. Он шел открыто, и ты его видел. Я же обошел крепость сзади и штурмовал бастион, пока Хельвинтер отвлекал твое внимание. Передо мной стояла цель пробраться внутрь, взломать запертую тобой дверь. И что произошло? Он вломился в чьи-то чужие воспоминания. Раздался голос из-за спины. Хофсер обернулся. С края поляны на них смотрел он Хельвинтер. В руке он держал обнаженный короткий боевой меч. — Скальд, иди ко мне! — позвал жрец. — Хьёльда! — воскликнула Ада. — Скальд, ради всех виктов под Вселенной, оставайся рядом со мной! — Что происходит? — изумленно пробормотал Хафсыр. Хельвинтер шагнул вперед. Хафсыр, крепко сжимая рукоять секиры, не сводил с него взгляда. Он слышал, как Хельвульф отчаянно старается подняться. Он услышал, как Хельвульф вытаскивает из ножен меч. «Держись ближе ко мне!» – прошипела Ада Хильвуев. «Да, я попал в чьи-то чужие воспоминания, в воспоминания другого существа. Это оно изменило твой разум, Скальд, и оставило дверцу в твой мозг открытой, чтобы в любой момент снова проскользнуть в твои мысли. Я заглянул в эту дверцу, и хельвинтер тоже. Существо заметило нас, и это ему не понравилось. Скальд, иди сюда!» Настаивал Хельвинтер, продолжая двигаться вперед. Он взмахнул свободной рукой, словно вызывая противника на бой. «Иди сюда, не слушай его!» «Стой, где стоишь», — сказал Хельвульф, вставший позади Хавсера. «И приготовься спрятаться за мою спину, я тебя защищу!» «Но Хельвинтер...» — начал говорить Хавсер. «Хьёльда, слушай меня!» Хельвульф хрип и его голос дрожал от боли. «Как ты не понимаешь? Это существо нас увидела и наше любопытство его разозлило. Оно набросилось на нас. Мы отступили, но недостаточно быстро. Оно коснулось нас своим злом, коснулось Хельвинтра». Хавсер ужаснулся и недоверчиво посмотрел на Ауна Хельвинтра. Жрец снова шагнул вперед. Из его горла вырвалось глухое рычание, рычание волка. Сквозь прорези маски блеснули золотистые глаза с черными точками зрачков. «Ты волк!» — пронзительным от страха голосом воскликнул Хафсер. «Все, что рассказал Эада Хельвульф, правда, кроме одной детали». Хельвинтер подошел ближе еще на один шаг. Зло коснулось Эады. Хафсер оцепенел. Он услышал звуки, исходящие от рунного жреца, стоявшего позади него. Прерывистое частое дыхание постепенно сменялось глубокими, пугающими вздохами. Он услышал, как растягиваются кожи и сухожилия, как щелкают и трещат хрящи, как протестующе скрипят деформируемые кости, как хлёпают и булькают изменяющиеся внутренние органы. Он услышал сдавленный стон существа, претерпевающего полную физическую трансформацию. «Не оглядывайся», — предупредил Аунхель Винтер. Жрец принял боевую стойку и поднял меч. Хафсе расщутил на затылке горячее дыхание и услышал влажный утробный рык леденящей крови. Он развернулся. Секира, которую он так и держал обеими руками за самый конец рукояти, описала почти полный круг на уровне его груди, и клинок погрузился в правое плечо существа, находившегося за его спиной. Почти волк, появившийся на месте Адахельвульфа, яростно взревел от боли. Он ринулся на Хафсера, сбил его с ног и опрокинул на спину. Хафсер даже не успел его увидеть. Перед глазами просто мелькнула размытая тень, сопровождаемая рычанием хищника. Он сумел заметить только блеск клыков. Хафсер перекатился по опавшим листьям и замер, видя, как на него надвигается разинутая пасть. Хельвинтер стремительно бросился на почти волка. Они столкнулись, вцепились друг в друга, и началась отчаянная схватка. Почти волк, даже в состоянии нематериальной тени, видимый только в тех местах, куда не дотягивались солнечные лучи, был почти вдвое крупнее Астартес. Противники слились в одно размытое пятно. Хофсер попытался подняться, его секиры нигде не было видно. Внезапно в лицо брызнула кровь, и он закричал. Он не знал, была ли эта кровь выпущена зубами или мечом, принадлежала ли она Хельвинтру или почти волку. Он обошел вокруг дерущихся противников. Хельвинтар почти полностью исчез в отбрасываемой волком тени. Движения противников были настолько быстрыми, что взгляд не успевал за ними уследить. Затем раздался треск костей и звук разрываемой плоти. Хельвинтар, разбрызгивая кровь, отлетел назад он врезался в огромный клубень и покатился по лесной траве. Кожаное одеяние было разорвано в клочья, меч пропал. Глубокие раны виднелись на его лице, шее и левой ноге. Жрец попытался подняться и закричал, когда ноги отказались ему повиноваться. Почти волк оглушительно зарычал. Больше не обращая внимания на поверженного стартус зверь повернул свою огромную морду к Хафсеру. Хафсер видел перед собой только тень, словно на поляну среди ясного дня опустилась ночь. В глубине тьмы ледяными сосульками блестели огромные зубы. Над поляной вспыхнул тонкий слепящий луч света и ударил в землю ног почти волка. Существо пошатнулось, и в этот миг второй луч попал ему прямо в грудь и отбросил назад. Огромный зверь, кувыркаясь, сбил два клубни дерева. Сухие стволы взорвались, словно созревшие семенные коробочки, и наполнили воздух удушливым туманом из мелкой растительной массы. Обломившиеся ветви с треском обрушились на землю. Ахтхерри Вюрдмастер опустил плазменный пистолет. Левая рука у него неподвижно висела вдоль туловища. Кровь, еще не подсохшая вокруг плеча, создавала впечатление, что рука почти полностью откушена. Прорвавшиеся лучи солнца осветили дальний край поляны, где на липкой массе древесной коры и листьев скорчился Эада Хельвульф. Над ним еще кружились разлетевшиеся древесные споры и пыль. Из страшной раны, нанесенной плазменным оружием, поднимался дым. В правом плече еще торчала секира Хафсера. Тореллы и волчьи жрецы пятясь покинули бронированную камеру в самом сердце Нитхюга. Скрытые в потолке мощные светильники заливали помещение ровным искусственным дневным светом. На полу были высечены оберегающие символы. В центре камеры к пласталевому кресту был прикован цепями Аадахельвульф, лишенный шкуры, брони и кожаного одеяния. Он находился при смерти. Волчьи жрецы подсоединили к его телу многочисленные устройства для выполнения самых разных функций – сдерживание дознавания и поддержания жизни. Аппарат жизнеобеспечения стоял позади него на полу, и его трубки и провода толстыми червями уходили в развороченную раной грудную клетку. Обращенный на Хофсера и Волков взгляд был полон стыда и мучительной боли. Ада знал, что он сделал, знал, кем стал. Из его носа, рта и ушей на бороду стекали струйки прозрачной жидкости, а затем подсыхали на обнаженной коже, блестя, словно клей. Тяжелый звериный мускусный запах перебивал едкую воденьки септиков и крови. «Простите меня!» — пробормотал лун «Я не смог этому воспротивиться!» «Что ты увидел?» — спросил Ахтхеревюрдмастер. Ада поморщился, словно воспоминания причиняли ему боль. Он прикрыл глаза и медленно покачал головой. Изо рта и носа вытекли капли слизи. «Если он и ответит, мы уже не можем доверять его словам» сказал Хельвинтер. «Оно внутри, оно его использовало, оно затронуло его, и ада не сможет его изгнать до конца жизни». «И все-таки я хотел бы услышать его ответ», — настаивал Вюрдмастер. Старший жрец Фив бережно придерживал левую руку. Рана, полученная при действии симпатической магии, излечивалась с обычной для Астерта с невероятной скоростью, но все еще болела. «А я хотел бы поскорее избавить корабль от его присутствия», — проворчал стоявший позади него огвой «Он отравлен, испорчен, обращен». Вюрдмастер поднял руку, словно извиняясь за то, что противоречит Ерлу. «В нем еще остается частица истинного Ада Хельвульфа». Ада застонал и тряхнул головой. С губ полетели капли слюны и слизи. «Я понял свою ошибку и постараюсь ее исправить», — пробормотал он. «Слишком поздно!» — отрезал Агвай. «Зло могло обратиться против каждого из нас», — заметил Вюрдмастер. «И так же легко могло поглотить меня», — добавил Хельвинтер. Его раны тоже еще были перевязаны. Жрец посмотрел на Хельвульфа. ада сделай то, что в твоих силах», — попросил он. «Ты не можешь исправить то, что случилось, но еще можешь уйти с честью. Что ты увидел?» «Я заглянул в дверцу воспоминаний Искальда», — заговорил Иада. Он задрожал и с нижней губы на бороду, а потом на грудь сорвался с густок с риси. «И что ты там увидел?» — спросил хавсыр «Не знаю, кто изменил структуру твоего разума». С трудом продолжил Иада но он оставил действующую связь, лазейку, чтобы при необходимости продолжить процесс. Когда я тайком прощупывал тебя, я по ошибке проскользнул в эту лазейку. То существо, оно было занято сдерживанием стараний Хельвинтра. Оно, как и ты, смотрело в его сторону, и на мгновение я попал в одно из его воспоминаний. «Я жду», — поторопил его огвой Мой лорд, я я увидел клинок. Сказал: "А до «Священный кинжал, вроде наших ритуальных ножей, но очень древний и странный, изготовленный чужаками, задуманный чуждым разумом. У него необычные пропорции. Это оружие возмездия. Оно наделено разумом. Кинжал лежал в проржавевшем корпусе корабля, упавшего со звезд. Корабля, который погрузился в миазматическую трясину». «Этот кинжал называется анафим Новый приступ кашля заставил его умолкнуть, и из наскорозашитой раны выступила отвратительная масса. «И что же?» — спросила гвей «Оно не хотело, чтобы я отвидел, мой лорд, и еще сильнее оно не хотело, чтобы я смог рассказать вам. Оно схватило меня, подчинило своей воле и обратило против Скальда и братьев». «В этой ситуации есть лишь одно преимущество. Я могу рассказать вам об этом предмете, об анафеме». «И для чего он предназначен?» — спросил вердмастер. «Он расколет человечество. Он извратит будущее. Убьет брата короля волков, великого Хоруса, прославленного воителя». «Убьет Хоруса!» — воскликнул Агвай. «Воителя, которым мы восхищаемся, который ведет нас, его не станет!» — подтвердила Ада. «Ложь!» — бросил Агвай и отвернулся от закованного в цепи Астертес. «Это отвратительная ложь, которую нам хотят внушить. Его губы лгут, зло пытается расколоть человечество и сеет среди нас недоверие и вражду». «Мой лорд, пожалуйста!» — взмолился Ада. «Может, все-таки стоит его выслушать?» — предложил Хафсер. Вдруг в словах Ады есть крупица правды. Он... «Нет!» — оборвал его Агвай. Но он мог бы... «Нет!» — крикнул Агвай и повернулся к Хафсеру. «Не слушай его обманных речей, Скальд! Взгляни на него!» Хафсер посмотрел на прикованную кресту фигуру. Яркий верхний свет отбрасывал на пол резкие тени, и тень у подножия креста принадлежала не человеку. Это была тень чудовищного волка. Хофсер в страхе содрогнулся. Агвай посмотрел на Хельвинтра. Вюрдмастер остановил свой взгляд на оберегах. Ярл Тара подошел к подножию массивного станка и окинул взглядом подвешенное на нем истерзанное тело. Изо рта Хельвульфа капала свись. Он посмотрел на своего повелителя. «Я понял свою ошибку и постараюсь ее исправить», – прошептал Эадо. «Я это знаю», — сказал Агвай. «До следующей зимы». Агвай вытащил болт-пистолет, приставил дуло снизу к подбородку Ада и одним массореактивным снарядом разнес ему голову. «Ну что, тебе понравилось сказание?» — спросил Хавсир. «Я развлек тебя, отвлек твои мысли». «Это было довольно интересно», — сказал длинный клык. «Но это не лучшее из твоих сказаний». «Уверяю тебя, это моя лучшая история», — сказал Хавсер. Длинный клык покачал головы. С его бороды сорвались капельки крови. «Нет, у тебя будут более увлекательные сказания», — сказал он. «Да и сейчас это не самое лучшее из тех, что ты знаешь». «Это самое тревожное происшествие в моей прежней жизни», — с некоторым вызовом ответил ему Хавсер. «В нем сильнее всего проявилось зло». «Ты сам знаешь, что ты не так», — возразил длинный клык. «В своем сердце ты это сознаешь. Ты сам себе противоречишь». Хафсыр внезапно проснулся. Багудар тряс его за плечо. «Просыпайся», — сказал воин. «Что случилось?» — спросонок неразборчиво пробормотал Хафсыр. Он был в своей каюте на борту Нитхюга. Багудар прервал его повторяющийся сон, и это почему-то расстроило Ховсера сильнее, чем обычное разочаровывающее продолжение. «Вставай!» — настаивал Багудар. «Что происходит?» — снова спросил Ховсер. «Тебя вызывают!» Командный катер доставил Ховсера и его эскорт с крейсера Тра к огромному боевому кораблю Короля Волков. На фоне дискотарнии все корабли флотилии казались монолитными блоками из темно-серого камня. Все их грани в вакууме освещались с великолепной четкостью. Хофсер выглянул в иллюминатор. Размеры корабля поражали воображение. Даже относительно мелкие суда сопровождения казались прямоугольными плитами, отколовшимися от гигантских гор. Но основные военные суда были потрясающе огромными. Отдельные детали их корпусов целую вечность тянулись мимо иллюминаторов, пока катера гибел их. Но самым большим из всех кораблей был гранитно-серый монстр с носовой частью в форме лемеха. Он выделялся как вожак стаи, как вожак всей флотилии. Храфенкель подсказал Багудыр, флагман короля волков. Палубное помещение флагмана, обширное, словно целые города, кипели бурной деятельностью. Сотни тысяч слуг, треллов и сервиторов проверяли состояние гигантского судна после прошлого варп-прыжка и готовили к следующему переходу через имматериум. Покрытие палубы и внутренние стойки тестировались и укреплялись. Заново испытывались кабели. В некоторых люках проверочные панели были подняты на высоту 40, а то и 50 метров. В величественных арсеналах, в этих соборах войны, автоматические подъемники вытаскивали ящики с пустотными снарядами из бронированных отсеков и доставляли к распределителям, где морскими змеями извивались целые поезда. Груженные составы по вспомогательным путям развозили колоссальные партии боеприпасов по артиллерийским батареям Храфенкелли. Отряды людей, казавшихся в огромных пространствах ничтожно мелкими, распаковывали грузы, выкладывали снаряды рядами на палубе и проверяли их вручную, чтобы затем передать воинским расчетам. Вибрирующий гул мощных двигателей то усиливался, то затихал, и в такт ему менялась яркость палубного освещения. Двигатели тоже подвергались проверке. Корабль был похож на воина, который перед боем разминает руки и плечи. "Война", на ходу произнёс Хавс. «Как всегда война», — согласился медведь. «Не похоже на обычную подготовку», — продолжил Хафсыр. «Чувствуется что-то особенное. Это... война», — сказал Хельвинтур. «Что бы это ни было, это всегда война». Лемон Рус господствовал на командном мостике, хотя помещение состояло из нескольких уровней и напомнило Хафсыру тронные залы дворцов. Офицеры и сервиторы трудились за отделанными бронзой и золотом пультами управления, которые тянулись вокруг всего купола командного мостика и подключались к разъемам на переборках толстыми связками позолоченных кабелей, цепей и трубок, отчего вся система напоминала огромный орган. В дополнение к этому сравнению, большинство контрольных панелей были оснащены трех и четырехрядными клавиатурами. На костяные клавиши были нанесены разнообразные символы. От интенсивного использования в течение долгого времени кость пожелтела, и приборы как будто скарили старые зубы. Они были похожи на клавиатуру ветхого клавира. Гололитические экраны, проецируемые с потолка и скрытыми под столами устройствами, превращали центральную часть командного пункта в мерцающую картинную галерею. Члены команды проходили между изображениями, останавливались, чтобы изучить какие-то данные, или выбирали необходимые столбцы информации, передвигая их пальцами активирующих перчаток. Здесь были огромные изображения и целые серии малых снимков, которые можно было сортировать одним легким жестом. Хафсер, войдя в помещение вместе с Хельвинтром, Медведем и Багударом, заметил, как один из младших офицеров разворачивал в воздухе карту расположения флотилии перед группой старших командиров. Слегка мерцающие изображение показывали топографические схемы, контурные слои, позиционные метки и траектории расчетных курсов. На других разворачивались нескончаемые потоки численных показателей, или в небольших рамках возникали пикт изображения командиров кораблей, докладывающих о выполнении заданий. Воздух наполнял постоянный гул механического треска аппаратуры, стенографического стрёкота клавиш, хрипловатых фраз и звук с передатчиков механикум и приглушенных разговоров. Старшие офицеры в жёстких от золотого шитья мундирах отдавали приказы в микрофоны на гибких стойках, установленные в панелях. Они приближали микрофоны к самым губам, и небольшие акустические экраны закрывали нижнюю часть лица наподобие полумасок. Глаза без ртов и носов о чем-то напоминали Ховсыру. Посмеивающиеся собственным шуткам Херувимы с жужжанием носились над командным пунктом, доставляя сумки с приказами и сообщениями. Причудливые и изощренные дистанционные пульты, похожие на больших стрекоз, послушно держались над плечами своих хозяев механикум и добавляли к общему шуму раздражающее низкое гудение своих крыльев. В центре командного мостика возвышалось массивное сооружение в каркасе из бронзы и серебра, предназначавшееся для воспроизведения сложных небесных схем и вычислений. Обилие металлических полусферы дисков вместе с многочисленными шкалами придавало ему сходство с моделью планетной системы, но эта конструкция была не меньше 10 метров в диаметре и покоилась над решетчатой палубой на основании толщиной из древесной.